Глава пятая. Смоленск я должен был вернуться к утру субботы, чтобы не пропустить собственную свадьбу. Пожалуй, это одно из немногих событий в жизни, которые нельзя проигнорировать, так же как свое рождение и похороны. У меня оставалось достаточно времени, чтобы успеть заскочить к импературу, поэтому я вернулся к зубастику, и мы снова воспарили в небо. Во время полета я то и дело смотрел вниз, высмотривая машину Георгия. Но дороги были пусты. И это удручало. Голицын словно исчез. Вернувшись в Москву, я оставил зубастика на заднем дворе своего родового поместья. Он, как обычно, устроился в сугробе отдыхать. А сам вызвал такси, поскольку все наши водители уехали в Смоленск вместе с моей семьей. Вскоре к воротам подъехал дорогой черный автомобиль премиум-класса. А водитель вышел и открыл для меня дверцу пассажирского сидения. Я поблагодарил его и сел в машину. А пока ехал, позвонил Сереге, у которого уже должны были закончиться занятия. Алло, давно тебя не слышал, Лех. Сразу ответил он. И тебе не хварать, шутливо отозвался я. Кого взломать надо? с энтузиазмом спросил Серега. Ничего ты сразу к делу. Может, я просто хотел узнать, как у тебя дела. Только тебе и поверил. Усмехнулся Серега. У тебя завтра свадьба. Вот там и поболтаем. Ха, а у тебя когда свадьба? Я спросил в шутку, но друг воспринял меня буквально. «Эм, но мы только на три свидания сходили». Серёга всё ещё встречался с той девушкой, с которой познакомился в учебном лагере. Только она была из Иваново, и они в основном общались через Глобал. «Ну да, ты прав, три свидания мало. Вот на пятом можешь уже предложение делать». «Ты сейчас серьёзно?» «Нет», — усмехнулся я и серьёзно продолжил. «А вообще ты прав, я по делу». Только знал, обрадовался друг. Надо взломать правительство китайской империи? Ты только скажи. Я уже их иероглифы изучать начал. Зачем? Как зачем? Как их взламывать, если в коде ни одно слово не понятно? Вот не могли на русском свои программы написать? Вы пьющее безобразие, подыграл я. И не говори. Кто ж знал, что для взлома иностранных серверов потребуются учить языки? Так сделай программу автоматического перевода кода. Блин. Как же я сам не додумался! Это же гениально! Сегодня же займусь. Надо было срочно направить Задору Сергея в нужное русло. А если серьезно, то мне нужно выследить одного человека. Возможно, от его нахождения зависит судьба всей империи. Сейчас скину фотографию и подробное описание. Все настолько серьезно? переспросил друг. Да. И твоя программа распознавания лиц очень сможет помочь, потому что я понятия не имею, куда он мог поехать. «Ну да. Тут хоть частного детектива нанимать. Такое у меня тоже есть. Но даже если передавать дело ему, нужна отправная точка». Серега ответил после небольшой паузы. «Я получил данные. Георгий Голицын, значит?» «Да. Насколько знаю, у Голицыных особняков по всей империи натыкано. Почти как у твоей семьи, чуть ли не в каждом городе. Навряд ли он будет прятаться по своим поместьям. Начни поиск с окрестностей Москвы». «Здесь много городов, где он мог пересидеть». «Принято. Как будет инфа, сразу скину». «Спасибо». Тем временем автомобиль остановился у поместья Голицыных, и я вышел. Камера на автоматических воротах повернулась в мою сторону, и я вошел внутрь. Здесь была огромная территория. Как-никак богатый княжеский род, а теперь и вовсе дом императора. Временный, пока он себе антимагический дворец строит». А учитывая, сколько стоит вещество, способное блокировать магию, это будет одна из самых дорогих строек века. И у меня и у Вячеслава было полно денег. Только вот никакое богатство не могло победить пожирателя душ. Стоит ему обрести плоть, и он станет сильнейшим магом в империи. Да что там во всем мире? Ведь он тысячелетия развивался, копил энергию, а все для того, чтобы снова вернуться на этот свет. У главного входа меня встретил дворецкий, прерывая бесконечный поток мыслей в голове. Алексей Дмитриевич, император вас ожидает, сказал мне мужчина в ливрее. Я вас провожу. Мы прошли на третий этаж и дворецкий остановился у высоких двустворчатых дверей. Там же дежурил знакомый мне охранник вместе со своим коллегой. Здесь я вынужден вас оставить, сообщил дворецкий. Я поблагодарил его и он спокойно удалился. Но стоило ему повернуть за угол, как двери отворились, и я вошел внутрь. Ты что, автоматические двери с антимагическим покрытием здесь поставил? Первое, что спросил я у Вячеслава, развалившегося на кресле. Сейчас он выглядел как обычный парень, а не какой-нибудь император. Он скорее напоминал загнанную в угол мышь, которая не может выбраться из ловушки. А ты проницателен, ответил он мне. И кивнул на кожаное кресло, стоящее рядом с диваном. У меня немного времени. Вечером нужно возвращаться в Смоленск. Так я успею хоть пару часов поспать перед свадьбой. Ответил я и плюхнулся в кресло. Точно. Завтра мы пораднимся. Печально улыбнулся Вячеслав. А знаешь хорошо, что у меня не получится присутствовать. Хотя бы не буду портить сестрам настроение своим видом. Тут ты прав. У них от одного твоего вида включается режим хищниц. Причем у обеих. Ага. Меня вся империя ненавидит, и только ты один знаешь правду. А нечего было вести себя, как последний мудак. Да, в выражениях я уже не стеснялся. Смысла не было. Мы уже перешли ту грань, когда можно быть откровенными. Да я уже понял, что был дураком. Жаль, что осознал это только тогда, когда уже ничего не исправить. Почему же? Уничтожим пожирателей и живи в свое удовольствие, если он не доберется раньше до меня. Кстати, ты нашел моего родственника? Нет, он будто испарился. Причем, как ты видел, зубастик летает быстрее, чем ездят по дорогам машины. Но я проверил все близлежащие трассы, никаких следов его машины. Значит, он спрятал ее в лесу или утопил в озере. Орегаты помогли ему скрыться, хмыкнул я. Этот вариант казался более логичным. Причем неважно, куда Георгий Голицын спрятал свой автомобиль. Важно именно то, что монстры могут провести его через лес к любой точке. А там и летающий регат найдется, который сможет перенести его через границы империи. А в других странах парня уже не достать нашими силами. Орден там только начал развиваться. Лаборатория еще в зачаточном состоянии. У них попросту нет таких сил, какие скопились у ордена в Российской империи. Думаешь искать его бесполезно? Внезапно спросил Голицын. Нет, если засветится хоть на одной камере, мы его вычислим. Если регаты не соорудят ему домик в лесу, усмехнулся Вячеслав. Кстати, как насчет выпить? Хочешь, чтобы я по пути домой пьяным свалился с регата? Я ответил такой же усмешкой. А мы тебя к его спине привяжем, а там хоть и уснуть можешь. Я представил эту картину и рассмеялся. Лежь. Внезапно за спиной раздался голос Лизы. Она по-прежнему пряталась, но ее голос услышал и Вячеслав. Призраки? спросил он и осмотрелся. Как они проникли сюда? На них это покрытие не действует. Призраки состоят из жизненной энергии, грубо говоря. А если бы антимагическое вещество блокировало бы еще и эту энергию, то мы оба были бы уже мертвы. Пусть покажется, сказал Вячеслав. Лиза слышала? позвал я. Мертвая княжна проявилась, и вид у нее был крайне недовольный. Она с ненавистью смотрела на Вячеслава. И я прекрасно помнил, почему. Как она там рассказывала? Поматросил и бросил. «Зачем звала?» — спросил я о главном. А то после того, как она увидела Вячеслава, словно забыла, что хотела сказать. «Ой, точно!» — опомнилась Лиза. «Видимо, у вас тут слишком хорошая шумоизоляция, раз не слышите, что происходит снаружи». Есть такое, ответил Вячеслав, и мы одновременно поднялись. Только вот Окон в этом помещении не было. Их недавно заделали в целях безопасности. Будто Вячеслав опасался, что в него через окно пуля прилетит. Что там происходит? спросил у Лизы император. Но она в ответ лишь фыркнула и растворилась в воздухе. Ну и наглые у тебя призраки, обратился ко мне Вячеслав. Вызывать Лизу обратно было бы дольше, нежели. Сейчас вернусь, сказал ей и вышел из комнаты. Двери за мной закрылись, и я подошел к окну в коридоре. Увидел, что на улице полно охраны. Что там происходит? Я обратился к знакомому охраннику императора, который стоял у дверей. Нападение. Но вы не переживайте, князь, его быстро нейтрализуют. Серьезным тоном ответил он. Кто напал? Ведущие маги. Раньше на отца нынешнего императора работали. Вернее, я не знаю точно, что они для него делали, но это точно попытка местьи. Купол поместья выдержит их атаки, вы не переживайте. Судя по описанию, я догадывался, что это за маги. Остатки московской ячейки моего ордена.、А、они хорошо прятались, раз я до сих пор с ними не столкнулся. Но тем не менее меня совершенно не устраивала их самодеятельность у ворот поместья Галицкиных. Я спущусь, мне нужно с ними переговорить. Предупредите охрану, чтобы меня пропустили. Простите, что? Удивился охранник. Говорю, передайте своим внизу, чтобы меня пропустили. Хочу решить вопрос мира. Но они могут вас не послушать и вы сами пострадаете, Алексей Дмитриевич. Поверьте на слово, у них не будет выбора. Ухмыльнулся я и направился к лестнице. Спустился на первый этаж, где царила суета. Сколько же у Вячеслава охраны! Создается впечатление, что не меньше трех сотен человек на одно поместье. Только вот, как бы императору это количество не вылилось боком, ведь чем больше подчиненных, тем сложнее их контролировать, и риск предательства возрастает в разы. Меня без проблем пропустили к выходу, и я направился к главным воротам. Именно за ними стоял мощный магический купол, который сейчас атаковал около сотни магов. От их заклинаний воздух становился горячее, и это при том, что здесь был у тепловой купол, поэтому на территории особняка галициных всегда царило вечное лето. Я подошел к воротам. За решеткой, отделенной от меня не только стальными прутьями, но и магическим барьером, двое магов готовили заклинания. Позовите главного, велел я. А ты кто такой? – бросил мне юный парень. Точно простолюдин. Видимо, не осознает, с кем имеет дело. Зови того, кто руководит операцией, повторил я. Скажи, что создатель ордена желает поговорить. Кня... князь? с опаской спросил он. Нет, балерина, съязвил я. Давай быстрее зови, пока никто не пострадал. Парень спешно закивал, а затем скрылся из поля моего зрения. А я продолжал стоять и ждать, пока об купол над моей головой врезались мощные, но самые простые в изучении заклинания. Точно члены ордена. Именно таким плетением мы их и учили. Вскоре к воротам подошел высокий тучный мужчина, которого я уже не раз видел при посещении подземелья и спокойным князем. «Алексей Дмитриевич», — вежливо обратился ко мне он. «Он самый», — кивнул я. «Вам нужна помощь?» «Что?» «Не нужна. С чего вы вообще взяли?» «Как же? Вы на территории нашего врага. Он убил князя Голицына». «Черт, вот им и не объяснить». что Вячеслав выбрал меньшее из двух зол, хотя и ни капли не оправдывал его поступок. «Да, но это не дает вам право нападать на императора без моего разрешения», — строго ответил я. «Алексей Дмитриевич, мы в курсе, что вы заключили с новым императором сделку». «Прекрати атаковать купол и сможем нормально поговорить», — приказал я. Мужчина тотчас отдал приказ остановить огонь, который разлетелся по всем группам магов. Мне стоит вам напомнить, что главная цель Эрдина – уничтожение и приручение регатов. Продолжил я. Да, но новый император убил своего отца, а мы были близкими друзьями. Ты не знаешь истинных причин. Это долгая история. Я обязательно с тобой поделюсь, но не сегодня. Звучит так, будто вы выговариваете императора. Вовсе нет. Просто ваше нападение ничего не изменит. Но если вы действительно хотите следовать правилам Ордена, а не быть убитыми за предательство здесь и сейчас, то послушайте меня. Я почти прямо сказал, что буду готов уничтожить магов, если они не отступят, и это сработало. Слушаю. Мужчина поднял на меня заинтересованный взгляд. Возвращайтесь в подземелье. Восстанавливайте лаборатории и продолжайте приручать регатов. Очень скоро ваша помощь понадобится. Не смеете трогать Вячеслава Галицкого. С ним я хочу разобраться сам. Говоря это, я прекрасно понимал, что ни один здравомыслящий человек не откажется от своей мести. Вот и глава московской ячейки сомневался. Вступая в орден, вы доверились мне и покойному князю, продолжил я. Тогда верьте до самого конца. Мак кивнул, очень неохотно. Скоро к вам пожалует куратор, который имеет полное право говорить от моего лица. С ним сможете решить все интересующие вас проблемы. Скребя зубами, на мужчина согласился. Но и выбора я ему не оставил. Клятва Ордена была очень сильна. Никто из нападавших не смог бы причинить мне вреда или ослушаться прямого приказа. Это было одно из условий клятвы. И вот сейчас я ни капли не жалел, что перестраховался. Я остался во дворе еще минут на десять. Подождал, пока маги разойдутся, а затем вернулся в новый покой императора. Как ты с ними договорился и ожидал, что на нас будут наседать до последнего? Сходу спросил Вячеслав. Быстро, однако, у него информаторы в охране работают. Да. Так как ты это сделал? Договорился. Это же мой орден. Так пусть служит мне до конца. Стоящая на столе бутылка коньяка привлекла мой взгляд. Но стоит ли? Ты не перестаешь меня удивлять, улыбнулся император. Всего лишь напомнил им старые клятвы. Расскажи мне про этот орден. Не могу. До тех пор, пока ты связан с пожирателем душ, серьезно ответил я. Ведь стоит Вечеславу покинуть это помещение без защиты, как пожиратель душ не только убьет его, но и узнает всю правду. Ладно. Кивнул Лона, затем потянулся к той самой бутылке. Тогда давай выпьем за то, что скоро мы породнимся. «А давай, но немного», — улыбнулся я. Мы немного обсудили свадьбу, а затем Вячеслав сделал странное предложение. «Я отправлю к тебе магистра, Стефана Елисеича. Как понимаю, вы уже успели с ним поладить в учебном лагере. Он научит тебя всему, что знает. А потом заменю его на архимага». «С чего такая щедрость?» «Хочу увидеть, как ты станешь сильнейшим. Сам знаешь, иначе тебе не победить пожирателя, когда пройдет ритуал». Когда? – переспросил я. – Да, будем честны, навряд ли мы найдем Георгия, но я все же попытаюсь. Я желаю тебе успеха. А теперь давай поговорим о хорошем. Расскажи, как ты смог очаровать мою сестру. Мы проговорили еще несколько часов, причем эта беседа мне понравилась. В императоре больше не чувствовалось вражды, лишь переживания за себя и свою семью. Потом я отправился обратно в Смоленск. Четыре часа утра Зубастик уже перемахнул через стену Смоленска, а затем приземлился на заднем дворе. У меня осталось пять часов на сон, чем я охотно и воспользовался. А утром мне не удалось сбежать от предсвадебной суеты, что развела в доме Дианы, как бы не хотелось. Ладно, то, что она лично принесла мне костюм на церемонию, но то, что она вызовет надом парикмахера, я совсем не ожидал. Эта церемония должна была быть... в разы масштабнее той, которая была у Светы, а я уже привык, что редко, когда все идет по намеченному сценарию. И тут не ошибся. Когда я уже надел костюм и поправлял перед зеркалом галстук, дверь в комнату распахнулась, и сюда вбежала Света. Она отдышалась несколько секунд и начала: Лёш, случилась маленькая неприятность, и, скорее всего, придется отменить свадьбу. Только не говори мне, что Марс спалил зал, который мы подготовили для торжества. Нет, хуже. И на этот раз Марс тут не причем.